Эпилог. Выхожу от врача, пряча пылающее лицо за бумажками с результатами УЗИ. Муж нервно ходит вокруг машины, не в силах усидеть на месте. Он все еще не верит, что у нас получилось забеременеть. «Ну что там?» Бросается ко мне. «Данияр, ты не поверишь!» «Ты беременна?» «Да, их двое. Третий под вопросом». Кажется, мой папа перегнул палку со своей магией. Вместо одного получилось два или три. Куда это годится? Шучу, я счастлива. Чего? Ты шутишь, да? С моими проблемами и одного-то зачать трудно. А ты про трех мне рассказываешь. Читай сам. Отдаю ему документы и сажусь в машину. Ему нужно время, чтобы принять эту мысль. Я тоже не сразу поверила, но... На экране мне все показали. Как тут не поверишь, высокие технологии. Тамила говорит Данияр, садясь в машину. «Как такое возможно?» «Данияр, тебе напомнить ночь в горах?» «Да, то есть нет, это я помню, но как же мое бесплодие?» «У тебя его нет, доволен?» «Не сердись, красавица, я действительно ничего не понимаю». «Ты не рад?» «Не рад? Да я счастлив!» Он лезет ко мне обниматься, нечаянно смяв бумаги. «Осторожнее! Они мне еще нужны!» Забираю у него документы и перекладываю их в сумку. Затем, наконец, позволяю себе улыбнуться. «Я счастливая будущая мать, а он отец!» «Все получилось!» «Ты волшебная девушка, Томила!» «Это не я, это папа!» Брякаю, не подумавши. «Тесть мне что-то подсыпал? Ну, конечно, кто же еще?» Смеется муж, ничуть не обидевшись. «Лишь бы не сушеную сперму козла». «Нет, у него сушеный спермы козла», Смеюсь в ответ. «Папа травками лечит». «А вообще, это судьба, Данияр». «Согласен, милая, хорошая судьба, я доволен». «Раз такое дело...» Я хотел пригласить тебя сегодня на прием. Данияр, не рано ли? Они еще не забыли о Лейле. Лейла счастлива с другим. и я всегда тянула к докторам. Так что, ты согласна? Конечно, согласна. Но я буду нервничать. Не стоит. Все пройдет замечательно. Стою у зеркала. Чувствуя легкую тошноту и головокружение из-за нервозности. Это мой первый выход в свет, и я знаю, что меня будут обсуждать. Все должно быть идеально. Просто и со вкусом. Слава Всевышнему, у меня есть зухра, которая всегда подскажет, что лучше надеть. Вечер проходит идеально. Данияр не отходит от меня ни на шаг и четко фильтрует, с кем мне можно поговорить, а кто идет мимо. После приема, когда мы остаемся одни в машине, я могу немного расслабиться. Данияр приобнимает меня за плечи и говорит. «Ты была великолепно милая, просто королева. Целует меня в висок. Ты произвела на всех присутствующих неизгладимое впечатление. Не надо было слушать тогда Вику, которая настаивала на том, чтобы показать тебя раньше. Признание Данияра...» «Для меня важнее, чем все восхищенные взгляды, которыми меня одарили сегодня. Но я не жалею, что показал тебя миру только сейчас. Ты расцвела, Томила, и стала настоящей драгоценностью. Раньше ты была алмазом, который еще нужно было огранить. И вообще, беременность тебе к лицу. Кладет руку на мой, пока еще плоский живот».